Ночью вода пруда стала совсем черной, и лебеди, устало плывущие к деревянному домику, казались белоснежными. Легкий ветерок раскачивал в воде отражение фонарей. Гольден сидел на крайней лавке у павильона и ждал филина. Он курил, поглядывая на воду, лебедей и ждал. Трое парней, лет по семнадцать, одетые с кооперативной небрежностью, остановились у соседней лавки, огляделись, оценили обстановку. «Сколько время?» — спросил один из них. Роман взглянул на часы. — Без трех-два. — А закурить у тебя есть? — спросил второй. — Есть. Гольдин достал пачку мальбора и спрятал в карман. — Есть, но тебе не дам. Запомни, лучше воровать, чем побираться. — Ну тогда, дядя, снимай шмотки. Третий достал из кармана самодельный нож-лисичку. — Прямо сейчас или подождать? — насмешливо спросил Гольдин. — Ну... Один из троицы надвинулся на Гольдина и упал как подкошенный. Оставшихся двоих схватили за волосы и поволокли по аллее крепкие парни в кожаных куртках. И тут появился Филин. «Что у тебя, Рома?» «Ничего, не поладил с местным активом». Один из троицы продолжал валяться на земле. «Серый!» — скомандовал Филин. «Убери эту сволочь!» «Распустилась молодежь!» — Гольден зевнул. «Куда только милиция смотрит!» «Ты меня за этим позвал?» — поинтересовался Филин. «На лебедей ночью нет желания посмотреть?» «Почему ж? Давай посмотрим». Они подошли к павильону, спустились по ступенькам к пруду. «Ну?» — спросил Филин. «Нужно сырье». «Какое?» «Опиум сырец». «Много?» «Центнер». «Да». «Что, сложно?» «Непросто». «А людей найти и оборудовать производство легко?» «Я разве, Рома, что говорю?» «Надо лететь в Ташкент». — Так лети. В Ташкенте было жарко. Казалось, что раскаленное солнцем небо опустилось прямо на мостовые. Филин, Сергей и Леша-летчик сидели в садике за низким столом перед белым двухэтажным особняком, рядом с бассейном, в который втекал искусно сделанный ручеек. Хозяин, армянин Арташес Аванесов, угощал московских гостей. На пестрой скатерти стояли кувшины шербета со льдом, блюда с фруктами и зеленью, сациви, лобио, куски осетрины. Богатый был стол, а в глубине сада двое суетились около казана с пловом и шампурами с шашлыком. — Хорошо у тебя, Арташес, дорогой! — Филин отхлебнул ледяного шербета. — Нормально, живем как все, скромно, тихо. При нашем деле главное — спокойствие. Говори скорее, какое у тебя дело. — Скажи, Арташес, я тебе помог? Век не забуду, падла буду. Твои люди с моей помощью на Пёрске в Москве держат. Без меня бы их чечены уделали на раз. И я с тебя доли не прошу, так? Зачем ты это говоришь? Я твой должник, помню, знаю. Что надо, скажи только. О, сырец. Арташес задумался. Много? Спросил он после небольшой паузы. Сентнер. Так. Это что, много для тебя? Усмехнулся Филин. Да нет. Смогу достать через месяц. Долго. Мне он срочно нужен. Конечно, опий есть, но его взять нужно. Как взять? А очень просто. Он у Батыра. Это у какого? Ты не знаешь, он новенький из бывших фраеров. Но силу набрал, мешает мне, как может. Ну что ж, давай научим. Где товар? Есть один место за городом. Поселочек небольшой. Там они его в Чехане прячут. — Зови своих бойцов, пусть с моими все осмотрят, а потом я план разработаю. «Плов — Плов ты где? Филин рассмеялся довольно. Похлопал Арташеса по спине. — Голова ты, паук, ох, голова! Странно это был поселок. Уже не Ташкент, но еще и не загородный район. И автобус сюда ходил городской. Здесь была его конечная остановка. Над дувалами, домами из белой глины, арыками, кипарисами висела жара. Она казалась вполне ощутимой, протяни ладонь и вырвешь кусок. Филин вылез из автобуса. Был он с усами, в темных очках, в зателивой каскетке с американским орлом, в рубашке с кучей наклеек, в небесно-голубых итальянских брюках. Не узнать было Филина, не узнать. Он не спеша обошел чайхану, внимательно оглядел двор. Сарай ему приглянулся, кирпичный, с узкими зарешоченными окнами-бойницами, дверь железная, два здоровых кабеля у сарая. Филин подошел к фасаду. На террасе сидели несколько человек. В воздухе повис шашлычный чат. Филин, помахивая кейсом, поднялся на террасу. Буфетчик из-за стойки внимательно посмотрел на него. Он сразу увидел итальянские брюки и невесомую рубашку, и дорогой роликс на руке и татуировку увидел. Филин сел за низенький стол, неудобно устроив ноги, огляделся. В углу двое, видимо, шоферы ели лагман. В центре трое пожилых степенных людей пили чай. Филин снял кепку, начал обмахиваться ею. Буфетчик вышел из-за стойки, подошел к нему. «Здравствуйте, уважаемый!» «Добрый день! Жарко у вас!» — улыбнулся Филин. «Нездешний?» — буфетчик внимательно разглядывал его. «Из Ростова!» «Хороший город! Манты, лагман, шашлык!» «Манты и шашлык!» «А шампанского нет холодного?» Для хорошего гостя найдем. Тогда, значит, и шампанское. Буфетчик ушел. У входа в подсобку оглянулся еще раз. Через несколько минут он принес запотевшую бутылку и большую пиалу мантов. Шашлык жарят, уважаемый. Шампанского со мной. Филин гостеприимно повел рукой. Спасибо, дорогой, в жару только чай помогает. Это кому как. Филин залпом выпил фужер. Когда он доедал шашлык, буфетчик вновь подошел к нему. «Скажи, уважаемый, ты «Волгу» не продаешь?» «Нет!» — Филин достал деньги, не спрашивая счета, положил на стол сотню. «Не продаю, дорогой. У нас в Ростове поднимаешь руку, три машины остановятся». «Сравнил, чужая машина и своя!» — Буфетчик махнул рукой. «Скажи, дорогой, где у тебя туалет?» «Местные домой бегут». До Ростова, боюсь, не добегу!» Буфетчик захохотал, хлопнул его по ладони. «Молодец! До Ростова!» — повторил он и опять засмеялся. «Пошли!» За буфетом была дверь в подсобку. Кухня, чулан, винные ящики у стены. Опять дверь, двор. «Иди, уважаемый!» Буфетчик показал на деревянный домик в углу. Филин пошел к нему и увидел еще один сарай. Деревянный, убогий, из которого человек в грязном фартуке нес продукты. Войдя в сортир, Филин еще раз внимательно оглядел двор. Ворота крепкие, тяжелые засовы, по гребню забора колючка. «Зона!» — усмехнулся Филин и вышел во двор. И опять во дворе Арташеса накрыт стол. Звенит рукодельный орык, падает вода в озерцо бассейн. На ковре у низенького стола пол лежал Филин. Нет на лице усов, да и татуировка с руки смыта. Снял он дурацкую фирменную рубашку, брюки итальянские. На нем шелковая безрукавка, тонко-песочные чесучие брюки и, конечно, лакированные белые мокасины с дырочками. Ничего покупного, все сработано на заказ, строго по размеру. Последними представителями вымирающего клана закройщиков и сапожников-модельеров. РТШС. Филин разбавил портвейн ледяным боржоми. Волга нужна. Какая дорогой. Для фраеров двухцветная, с затемненными стеклами, молдингами никелированными, с колпаками затейливыми. «Будет. Номера одесские нужны. Будут. Форму торгового флота для ребят. Сделаем. Что еще?» «Пока ничего. Думаю, людей надо готовить к завтрашнему вечеру. Скажи...» Арташес налил себе шампанского. «Неужели придумал?» «Пока первый вариант. Когда начинаем?» «Завтра к закрытию». В сад вошел один из людей Арташеса. Повар и его помощник уходят в восемь. Веселая компания поднялась в Чайхану. Серый и Саша-летчик в летней песочной форме моряков за гранд Очень хорошо смотрелись Серый и Саша в песочных, с короткими рукавами-рубашках, с черными погонами и золотом нашивок на них. Буфетчик уже закрывал Чайхану. Он уносил в подсобку пиалы, пачки чая с витрины посуду. Серый подошел к нему и улыбнулся. «Добрый вечер!» «Здравствуй, дорогой!» Буфетчик внимательно оглядел двух моряков в Волгу. «Издалека?» «Из Одессы в отпуск. Продай, дорогой, ящик шампанского. Надо к друзьям на помолвку по-людски приехать». «Нельзя, дорогой, нельзя», — огорченно развел руками буфетчик. «Знаешь, торг-инспектор, милиционер, каждый ко мне лезет». «Ты пойми, друг, нам без... никаких денег не пожалеем». Буфетчик внимательно оглядел двух морячков. Все заметил, и серебряные браслеты на правой руке, и часы дорогие, и мокасины. Зажиточные ребята, да и машина у них. Только для тебя, дорогой, буфетчик вздохнул. Мне этот ящик в тысячу обходится. Серый спокойно опустил руку в карман, вынул пачку денег. И тут буфетчик увидел доллары. Сорок долларов дашь? Тридцать, твердо ответил серый и отсчитал три десятки. Давай. Буфетчик взял деньги, сунул в карман рубашки. Пошли. Дима, позвал Сашу летчика серый. Они вошли в подсобку, и сразу же из дверей кухни выглянул здоровенный узбек, жующий на ходу. Буфетчик что-то сказал ему, тот улыбнулся и скрылся. Буфетчик достал ключи, открыл кладовку. «Помоги, дорогой!» Он потянулся за ящиком. И тут Серый выпустил ему в лицо струю газа из баллончика. Буфетчик взмахнул руками и кнул, и начал медленно оседать. Серый и летчик подхватили его, связали руки, ноги, заклеили ему рот пластырем и положили на пол в кладовке. Прежде чем уйти, Серый вытащил из кармана три зеленые десятки. «Зови!» – скомандовал он. Саша открыл дверь, и в подсобку вошли четверо. Двое с автоматами, у двух других были обрезы. «Начнем!» – Серый осторожно заглянул на кухню. Два здоровенных охранника узбека жадно ели шашлык. Они опомниться не успели, как их окружили вооруженные люди. Их связали, заклеили рты и тоже отволокли в кладовку. Дверь ее Серый запер сам, а ключ выбросил в окно. Залаял, захрипел на улице Кабель и вдруг взвизгнул и затих. Вспыхнул автоген. Голубое пламя резануло по двери. Через несколько минут Трафик и две «Волги» неслись в сторону Ташкента. Сергей Третьяков вышел из машины на улицу Москвина. Он не стал заезжать во двор, оставил машину напротив кафе. По утреннему времени улица была тиха и пустынна. Только с Петровки и Пушкинской доносился автомобильный скрежет. Сергей постоял немного, глядя, как солнце обновило старые, когда-то элегантные дома. В Театре Корша, ныне женском хате, так и не кончили ремонт, но все равно здание это красного кирпича украшало улицу. Вот он и в Москве, в центре. Здесь каждую улицу он исходил, оттопал по ней. Сергей усмехнулся, закурил и пошел в контору. Во дворе стоял Мерседес Лузгина, шофер читал Советскую Россию. Сергей вошел в подъезд, поднялся по лестнице. Набрал код на двери. Навстречу ему поднялся милиционер, поднес руку к козырьку. «С приездом!» «Спасибо». Сергей пожал руку постовому и прошел к своему кабинету. Достал ключ, открыл дверь. В кабинете было душно, видимо, окна не открывались все эти тридцать дней. Третьяков распахнул окно и сел за стол. Взял папку для бумаг, она была пуста. Он нажал кнопку селектора. «Вера, для меня что-нибудь есть?» Селектор молчал. «Вы меня слышите, Вера?» «Слышу». Предушено сказала секретарша. «Тогда несите бумаги». «Хорошо». Третьяков открыл ящик стола. Он был пуст. Тогда он подошел к сейфу, вставил ключ, распахнул металлическую дверцу. На полке лежали три пачки денег, коробка с часами, стояли две бутылки французского коньяка. В общем, все, что не относилось к работе. Ни одной бумажки, ни одного чистого бланка. Дверь распахнулась, и в комнату вошел Лузгин. «С приездом, тезка!» «Привет, а где мои бумаги?» «Они тебе больше не нужны», — Лузгин сел в кресло. «Не понял». Решение правления ты уволен». «Чья это инициатива?» «Моя». «Твоя?» — усмехнулся Третьяков. «С каких пор коммерческий директор увольняет вице-президента?» «Тебя долго не было, Сергей». Лузгин достал сигарету, прикурил, затянулся, помолчал. «Теперь президент фирмы «Я». «Ну, тогда понятно». Ты можешь зайти в бухгалтерию и получить расчет. Правда, у тебя, наверное, есть медицинский... Я не буду кусочничать из-за нескольких сотен, Лузгин. Вот и ладушки. Нет, не ладушки. Сергей подошел к Лузгину и наклонился к нему. Ты знаешь, кого я встретил в Вене? Твои встречи, твои трудности. Гольдина. Лузгин прищурился, усмехнулся. Ну и что? А то, что он сказал, что передавал тебе для меня зелень. Ну что? Где гряны? «Разве в Вене ты не понял, что ты не в деле? Меня не чешут ваши дела, мне нужна зелень!» «Она всем нужна!» — Лузгин встал. Третьяков схватил его за рубашку, подтянул к себе, а потом ударил спиной о стену. «Ты!» — Лузгин словно подавился. «Слушай меня, падла, я уйду. Прямо сейчас, на пять тысяч зеленых, ты пришлешь мне домой, понял?» «Пусти!» Третьяков локтем надавил ему на шею, Лузгин захрипел. «Помни, деньги завтра, иначе к тебе придут люди!» Он оттолкнул Лузгина, и тот с грохотом, потащив за собой стул, отлетел к дверям. «Ты приблотненный!» — Лузгин поправил рубашку. «Меня пугать решил?» Он достал сигарету. «Меня пугать!» — повторил Лузгин. «Ты думаешь, на тебя нету права и ошибаешься? У меня методы другие, но кровью ты похаркаешь!» Он вышел, саданув дверью. Третьяков открыл кейс и начал складывать в него свои пожитки. Другая теперь была машина у Бориса Павловича Громова. Не было радиотелефона, да и номера не те были, и форма на нем другая была. хотя генеральская, но прокуратуры. Теперь не вытягивались в струнку гаишники на перекрестках, не передавали с поста на пост, что едет Борис Громов. Другое время, совсем другое. В ресторане Архангельская водитель повернул направо. Вот и дача Михаила Кирилловича Мусатова. То же, что и раньше, только нету ворот охраны. Но сторож все-таки есть. Он распахнул ворота услужливо, пропуская Черную Волгу. Михаил Кириллович нестареющий, бодрый, несмотря на все катаклизмы и передряги. «Ну, — здравствуй, Боря, здравствуй! — Михаил Кириллович обнял Громова. — Молодец, генерал! — Государственный советник юстиции! — усмехнулся Громов. Раз погоны и лампасы есть, генерал. Пошли, пошли. Он вел Громова к беседке в глубине многодектарного участка. — А я смотрю, Михаил Кириллович, Громов хитро прищурился, — павильончик-то на берегу выстроили, а в 82 опасались разговоров. Так тогда пост мой к скромности располагал, а теперь дачу эту я выкупил. Сейчас брат начальства наше частную собственность приветствует. Пенсионер я. Вот и строю потихонечку. Для внуков. Они вошли в беседку, а там уж и стол накрыт был. Богатый по нынешним временам. С закуской и выпивкой заграничной. Правда, не было, как раньше, официантки. — Садись, Боря, садись. Что пить будешь? — Я Михаил Кириллович-консерватор. Водочку. Мусатов налил ему водки, себе плеснул немного джина, разбавил тоником, бросил лед. — Уже не могу водку-то. Возраст. Ну давай. Они чокнулись и выпили. Мусатов бросил в рот орешек. Громов подцепил вилкой кусок лососины. «Что ты, Боря, старика обижаешь?» «Вы о чем, Михаил Кириллович?» «О том. Раньше я подумать не успею, а ты уже здесь. А теперь?» — строго спросил Мусатов, резко. «Ты кто раньше? В другой жизни, дорогой Михаил Кириллович?» Громов налил себе опять, осмотрел стол в поисках закуски приятной. «Что смотреть? Ты любую бери, что хочешь». Сплошная красная книга продуктовая. В другой говоришь. Мусатов усмехнулся. В другой. Запомни, Громов. Нет у нас другой жизни. Она для нас такая же, как и была. Ой-ли, засмеялся Громов и выпил. Ты, Борис, не как демократом стал. Господь с вами, Михаил Терилович, засмеялся Громов. Я как был, так и остался верным Ленинцем. Тогда слушай меня когда в 83 третьем Андропов вас шерстить стал. Кто тебя в Академию МВД пристроил? Вы. А кто тебе помог диссертацию слепить до да защитить ее? Ну зачем вы это спрашиваете, Михаил Кириллович? А кто тебя в народный контроль перевел? Ну вы, вы. Ты голос-то попридержи, закусывай лучше. Когда Горбачев народный контроль разогнал, кто тебя в прокуратуру Союза определил? Молчишь. Ответить тебе нечего. — Да и я вам за это отслужил. Помните, как я изъял документы у Кафтанова? — Это какие же? — А вы, Михаил Кириллович, целку из себя не строите, не надо. Если бы те документы в ход пошли, вы бы на этой даче не сидели. — Небось, фотокопии снял? — зло спросил Мусатов. — Зачем же так? — криво усмехнулся Громов. — Я же не урка Желтухин, который на вас давил. Да помню я все, и благодарен, и за погоны эти... И за значок он ткнул пальцем во флажок с надписью «Народный депутат СССР». «Значит, помнишь? А про квартиру новую помнишь? А про дачу? А про то, что твой сынок на Тойоте ездит, а жена на Москвиче новом?» Громов зло засопел. «А что, сынок твой из Штатов не вылезает и оклад имеет тысячу, помнишь?» «Да». «Погоди, а то, что твоя милая экспертом в антике и платит ей валютой часть зарплаты, это как народный депутат?» «Михаил Кириллович, да что же это за разборка-то? Чем провинился я перед вами?» «Слушай меня!» — Мусатов снова плеснул себе Джину. «Дружки твои бывшие под антик копают». «Так я уже запрос депутатский послал». они на него положили, на твой запрос. Ты знаешь, что за деньги вложены в эту фирму?» «Неужели именно? Я не просто там консультант, я хранитель денег тех. Меня туда старая площадь послала». Там кафтанов, С ним вопрос решим. На повышение пойдет в сторону. А Корнеев? С ним-то проще. Проще да не очень. Вы его уже один раз в тюрьму засадили. Нет, здесь тоже нужно по-другому. Так что вам нужно, Михаил Кириллович? Мне? Мусатов засмеялся. Мне ничего. У меня есть все, все. Нам нужно. Кому это? А ты не понимаешь. Ишь, школьник, пионер нашелся. Ленинец. Ты думаешь, это вы, депутаты народные, здесь правите? Или демократические говоруны? не отборем, мы правим. Сначала мы Шута Брежнева держали, хлопали ему, звезды вешали, книги издавали. Потом Андропова полупокойника поставили, потом Черненко. Так сейчас Горбачев. А власть у твоего Горбачева есть? То-то. Нет, ее и не будет. У нас власть. Ну, посадили Чурбанова, а Рашидовское дело прикрыли. Всех в партии восстановили. Алиф, фагрейшин Понял, наконец? «Мы по-прежнему решаем вопросы. А придет день и съезд ваш разгоним и президента сменим». «Что я должен сделать?» «Какая-то сволочь застрелила вице-президента Антика Мауэра». «А вы не знаете, кто?» «Вот, честно говоря, не знаю. Он нам очень полезным был. Безвредный совсем человек». «Мои-то действия, как я понимаю, у Петровки это дело забрать. А потом...» Громов снова выпил. Вот узнаю, Бориса Громова. На! Мусатов вынул из кармана футляр. Что это? Да хотел тебе на день рождения преподнести, да ты уехал. Громов раскрыл футляр. Дорогая, золотая омега лежала на темном бархате. Михал Кирилл,ч бери бери, сын прислал. Да куда мне это? Я он еще с заводом ношу, привык. Громов поглядел, засмеялся. К таким грех не привыкнуть. «Ты понял, Борис, что делать надо?» «Конечно». «Ну, давай разгонную». Громов уехал, а Мусатов поднялся к себе в кабинет. На столе стояли два телефона, один обычный, второй с гербом Советского Союза. Мусатов поднял трубку обычного, набрал номер. «Немедленно ко мне!» Скомандовал он сухо и положил трубку. Лузгин примчался на дачу через сорок минут. Мусатов ждал его на террасе. На этот раз он был одет в строгий официальный костюм. «Разрешите, Михаил Кириллович?» Лузгин поднялся на террасу. Мусатов сидел в кресле. Он даже не предложил Лузгину сесть. «Слушай меня, Лузгин. Я знать не знаю, что у тебя там за уголовное дело. Ты понимаешь, на чьи деньги ты живешь?» Лузгин молча кивнул. «Мы тебя сделали президентом. Но мы тебя и выгнать можем, и во строге сгноить!» «За что?» «За дела твои мерзкие!» «Бог с вами, Михаил Кириллович!» Лузгин прижал руки к груди. «Я же весь открыт, весь как на ладони». «На ладони! Смотря у кого!» «Ты меня, Лузгин, понял?» «А теперь иди!» Лузгин был уже на ступеньках, когда Мусатов крикнул. «Просьбу мою помнишь?» Лузгин взбежал на террасу. «Так точно, Михаил Кириллович!» «Нашел человека, с которым сведут вашего сына». «Человек-то солидный. Крупный фермач. Сначала давай о нем справки наведем». Но езжай и помни. От Архангельского до дачи Филина на машине полчаса. Лузгин ехал не торопясь. Он думал о разговоре с Мусатовым. Нехороший был разговор. Ох, нехороший.